Часть 6 Уральский поход. Глава 1. В зимнем лесу. Зимой лес необыкновенно загадочен. Течение времени здесь будто останавливается. Должно быть, природа, нарядив деревья и кусты в ослепительно белой мантии, сознает, что достигла предела совершенства. И замирает в умиротворенном, невозмутимом спокойствии. Но, Чу, что это? Вдруг разом все зашумело, захрустело и застрекотало. Нарушая тишину и свежесть, в лесную чащу попросики, словно гигантский змей, вполз людской поток, сопровождаемый терпким запахом лошадиного пота и оружейного масла. Потянись! «Не растягиваться! Где Алексеев?» «Алексеева к командиру!» Понеслось эхом по лесу, распугивая лесных зверушек и единственного обитателя опушки дятла, который тут же прекратил монотонно долбить облюбованное дерево. С авангарда отряда прискакал Алексеев, козырнул, не слезая с лошади. «Слушаю, товарищ командир!» «И вот что, Алексеев!» Отправь вперед еще на пять верст дозор из трех красноармейцев. Пусть пошукают там впереди. Да никаких следов на снегу, товарищ командир. А я тебе говорю, пошукай. Только аккуратно. Лес не любит шумлевых. И вообще не нравится мне этот лес. Мы пока здесь на опушке. Сделаем привал. Слушаюсь, товарищ командир. Давай, Алексеев, действуй. Заключил командир отряда. Посмотрел вслед командиру первого эскадрона, затем обернулся в сторону ординарца и сделал другое распоряжение. «Позови ко мне комиссара и собери всех командиров, кроме Алексеева». Командир отряда в ожидании подчиненных разложил карту на лафете 37 миллиметровой пушки Розенберга на станке Дурляхера, закрепленном на лыжах. Такое приспособление позволяло артиллерийским батареям, состоящим из трех пушек каждая, быстро перемещаться на конной тяге в походе, приведении к бою занимало считанные минуты. Идея оснастить летучий отряд легкой артиллерии принадлежала командиру арт Шугарину. Этот бывший офицер царской армии был влюблен в свое дело, в основном из-за его настойчивости Усеченный дивизион был оснащен новейшими снарядами Гочкеса взамен штатных. Из штатных взяли только по одному ящику бронебойных. Картечь не могла причинить особого вреда пехоте из-за малой эффективности Шрапнели. А вот радиус поражения чугунных снарядов Гочкеса составлял около 7 метров перпендикулярно оси гранаты и 3-4 метра по ее оси. Однажды девять орудий дивизиона одновременным залпом опрокинули атаку целого эскадрона Белых, обратив его в бегство. Даже не пришлось вступать в бой. После этого события командир отряда сильно зауважал бывшего штабс-капитана Шугарина. Тем временем командир отделения охраны ценного груза Сергей Лысенко, прислонившись к одному из ящиков, размещенных на санях, предавался воспоминаниям. Уже миновало два месяца, пошел третий, как он покинул дом в торопях, попрощавшись с Марфой Петровной. Невольно пришел на ум тот памятный вечер, когда он привел домой случайно встретившегося, случайно ли, Алексея Дмитриевича. Марфа Петровна устроила гостю пристрастный экзамен на знание русской литературы. Кажется, товарищ Сергеев с честью вышел из этого испытания потому что знал наизусть много стихотворений Тютчева. чтобы он интересно прочитал, очутись сейчас здесь, в этом сказочном зимнем лесу. Наверное, это. Чародейкую зимою околдован лес стоит, и под снежной бахромою, неподвижную немою, чудной жизнью он блестит. «Командир!» Пулеметчик Комков толкнул Сергея в бок. «Уснул, что ли?» «Нет, просто задумался». Сергей перевернулся на другой бок. «Вот скажи, Комков, ты не жалеешь, что поехал со мной за тысячи километров от родного края?» «Нет, что ты, командир», — сказал с возмущением Комков. «Ни разу не пожалел. Даже когда эти бандиты нас захватили, и то я знал, ты найдешь выход, чтобы нас освободить». «А не преувеличиваешь ли ты мои заслуги, Комков?» — спросил смеясь, Сергей. «Нет, командир», — ответил твердо и серьезно Комков. «С тобой спокойно. Никогда не паникуешь. А глядя на тебя, и мы ведем себя достойно». Их разговор прервал проезжающий мимо командир эскадрона Алексеев. Сергей с Комковым вскочили на ноги и отдали честь. Комэск без особого энтузиазма поднес руку к папахе, ответив на приветствие. Было видно, что он расстроен. Дозорные, посланные им в разведку, прибыли ни с чем. Командир отряда опять будет недоволен. Всю ему опасность мерещится в этом лесу, будь он не ладен. Лысенко пошел следом за Комэском, но не стал приближаться к месту совещания командиров, а встал в сторонке понаблюдать. Действительно не успел Камэск доложить, как командир отряда стал его распекать за отсутствие усердия, наблюдательности и твердости в выполнении задания. Более того, обвинил разведчиков в трусости, сказав, «Я уверен, Алексеев, что твои дозорные не видят дальше своего носа. Для проформы отъехали на пару верст и вернулись, проявив беспечность». «Товарищ командир, Камэск даже задохнулся от обиды. «Я головой отвечаю за своих подчиненных!» «Ты пойми, Алексеев», — сказал громовым голосом командир отряда. «Твоя голова не будет представлять никакой ценности, если мы попадем в засаду в этом лесу. Смотри на карту. Лес тянется вдоль речки почти на 10 верст. Далее небольшое открытое пространство, и опять идет лес. Идеальное место для того, чтобы спрятать пару эскадронов. «Здесь недавно, видишь, сам, снег выпал, никаких следов вокруг!» «Есть следы, товарищ командир!» Все недоуменно обернулись на незнакомый голос. Это выкрикнул Исианка, не выдержав унижения командира эскадрона. Тем самым Сергей нарушил субординацию, но желание защитить Алексеева перевесило. «В чем дело, товарищ?» — спросил комиссар отряда. «Вы что, подслушиваете?» Извините, товарищ-комиссар, сказал смело Сергей, но у товарища командира голос громкий. Весь отряд слышит ваше совещание. Тем более в лесу звуки слышны далеко. Так что ты говорил насчет следов? Спросил командир, чуть смутившись и немного тише. Как там тебя? Командир отделения охраны груза Лысянка, товарищ командир отряда. Есть следы? Я на них обратил внимание, когда мы въезжали в лес но не посчитал нужным об этом сообщать. Теперь, когда понял, о чем идет речь, решил доложить. Я все детство прожил в тайге с тунгусами. Да и дядя Никодим многому научил. Могу читать следы. «Ну что ж, покажи свое умение товарищам-командирам», сказал комотряда. отряда. «А мы поглядим, какой ты чтец следов». «Тогда прошу следовать за мной, товарищи». «Только пешком, без лошадей!» — попросил Лысенко. «Надо вернуться туда, откуда мы зашли в лес!» Десяток красных командиров потянулись за Сергеем. Когда вышли из леса, Лысенко показал рукой на припорошенные снегом лошадиные следы. «Видите, товарищ ком отряда, сказал Сергей. «Это самое удобное место для входа в лес!» — просека прямо перед глазами. Но эти решили по-другому. Повернули лошадей направо и не стали заходить в нашу просеку, благоразумно предоставив это нам. Они точно просчитали. Кстати, здесь прошло не меньше эскадрона, то есть примерно сотня всадников. Около двух часов назад. Об этом можно судить по толщине снега, припорошившего следы. Командиры молча слушали, кто с удивлением То с недоверием, а кто-то озабочено. Сергей прошел по старым следам еще несколько десятков шагов. Тут к ним присоединились сани, значит, имеются пулеметы. Судя по величине леса, товарищ отряда, он должен быть разделен на кварталы в одну путевую версту. Примечание «Одна путевая верста». 1066,8 метра. Конец примечания. Мой крестный отец был лесным кондуктором, поэтому знаю. То есть, в одной версте отсюда, параллельно той проське, куда мы зашли, есть еще проська. Я считаю, что надо там разведать. Разрешите самому, товарищ командир! Тут же воскликнул Комаск Алексеев. Отставить так, товарищ командиры!» вернуться в свои подразделения, занять круговую оборону. Чуяло мое сердце, что этот лес несет недоброе. Командиры побежали исполнять приказ. «Товарищ Лысенко, задержитесь», — сказал комиссар. «Товарищ командир, считаю, что разведку близ лежащей просеки надо поручить товарищу Лысенко. Дать ему подготовленных красноармейцев из числа пластунов, может быть». «Согласен, комиссар», — сказал командир отряда. «Сколько тебе надо людей, товарищ Лысенко?» «Если разрешите, то я возьму только одного. И то из числа своих бойцов. Вы только особо не шумите, товарищ командир отряда. Не думаю, что они нападут на отряд с наскока. Будут выжидать на перекрестке в одном из кварталов». «Одобряю. Действуйте, Лысенко». «Еще просьба, товарищ командир отряда. Нам бы переодеться во что-нибудь подходящее. В такой длинной шинели не поползаешь по глубокому снегу». За считанные минуты нашлась подходящая одежда для него и для Комкова. Сергей решил взять в разведку именно его. Вооружились короткими кавалерийскими карабинами, взяли по паре ручных гранат, пристегнули ножи за пояса. Накинули на плечи белые простыни и пошли перпендикулярно собственной проське. Через десяток шагов оба исчезли из виду. На их счастье снова пошел снегопад крупными хлопьями. Будет заглушать хруст снега. Приказав Комку выступать след вслед, Сергей прошел более половины версты, забирая чуть левее и вслушиваясь в лесные звуки. Наконец он остановился, поднял правую руку, согнутую в локте. Внимание. Аккуратно лег на снег и пополз, осторожно перебирая руками и ногами, убирая с пути сухие ветки, чтобы не хрустнули, обходя валежник сбоку или проползая под ним. Комков следовал, не отставая. Слева Сергей увидел свежий след. Похоже было на то, что человек полз в сторону привала красных. Придется с ним разобраться, иначе он может поднять шум при неожиданной встрече с лазутчиками противника. Приказав Комкову жестом оставаться на месте, Лысенко встал во весь рост, прикрытый стволом дерева. Пробежал взглядом по следу и метрах в десяти увидел медленно ползущий казацкий жупан серого цвета. Как они разминулись, непонятно. Сергей осторожно снял с плеча карабин, прислонил к дереву, аккуратно сделал первый шаг по следу противника, да так, что даже снег не захрустел, а казак все полз, периодически роняя голову в снег. Сергей шагал синхронно движением ползущего казака. Когда до него осталось всего три шага, Лысенко резко достал нож и, сделав рывок, прыгнул на спину противника. Тот даже не успел понять, что произошло. Сергей вытер кровь с ножа у жупан несчастного и вернулся к Комкову, который, спрятавшись за дерево, прикрывал своего командира, держа противника на прицеле. Поползли дальше. Через некоторое время послышались лошадиное фырканье, негромкие людские голоса. Так и есть, белогвардейцы. Справа и слева выставили дозорных. По всем признакам чего-то ожидают. Как пить дать знают про отряд красных? Уже разведку послали, пока наши скакали вдоль по свои просики. Силы белых не равны в открытом бою, здесь лишь сотня. Поэтому ждут движения красноармейского отряда. Только засады можно взять красных. Или ждут подкрепления. Надо срочно возвращаться назад, подумал Сергей. Осторожно развернулся на месте, стараясь не шуметь, и махнул рукой Комкову. Последние 200 метров они уже бежали, сломя голову. «Товарищ командир отряда, задание выполнено. В полутора верстах отсюда находятся сотни белогвардейцев. Вероятно, ждут нашего движения, чтобы перехватить на перекрестке квартала или ожидают подкрепления. Вероятнее второе». Предлагаю воспользоваться этим и ударить первыми с двух сторон. Из той просики им деваться некуда. Кругом валежник и глубокий снег». «Молодец, лысенко сказал кум отряда, «Отметим в приказе. Оно это после». «А теперь слушай мой приказ. Первую и вторую батареи выставить на пушку леса, замаскировать и быть готовыми отразить атаку подкрепления». Третью батарею отвезти к перекрестку квартала пешком и желательно бегом. Будем закрывать отход белых, в случае чего. Для подкрепления Алексееву выделить взвод пеших красноармейцев, а два взвода оставить на охрану груза. Второй эскадрон под моим командованием, изображая подкрепление, заходит в параллельную просеку и атакует белую сволочь. Третий эскадрон вместе с комиссаром остается в резерве. Приказ ясен? Приказ ясен? Через полчаса все было готово к атаке. К сожалению, Лысенко и его отделение не взяли в бой, оставили охранять груз. Командир отряда ехал впереди. На нем была белогвардейская форма. Сойдет на первый взгляд. Ехали не спеша и придав себе вид этакой беспечности. Дозорных сняли еще до начала движения по проське. Постарались пластуны, были и такие в летучем отряде. Примечание. Пластун. Пеший казак в кубанском ранее черноморском войске из особой команды, несший сторожевую и разведочную службу на Кубани. С раннего детства, приученные к трудной и опасной службе, пластуны служили для русской армии, прекрасными разведчиками и снайперами, а в мирное время несли пограничную службу. Конец примечания. Приблизившись на расстояние около 200 метров, ком отряда выхватил саблю, махнул ею, и тут же лавина всадников со сверкающими шашками в руках обрушилась на неприятеля, смяла его и обратила в бегство. Белые, побросав оружие лошадей, устремились в просеку, но с той стороны послышался дружный ружейно-пушечный залп, и все было кончено. Кого порубили шашками, кого срезали, пуля или картечь. Оставшиеся в живых белогвардейцы не больше десятка сдались в плен. От них и узнали, что в скором времени ожидается подкрепление эскадрон белых поручика Бельчика и сотни зеленых во главе с атаманом Кульчицким. Выследил отряд красных атаман. Мол, он же и предложил совместными силами разгромить его. Сюда заранее отправили их эскадрона Кульчицкий. Остался дожидаться поручика в Хоренках. По всем расчетам уже должны прибыть. Если только не услышали пушечные выстрелы. Хотя пушки Розенберга негромкие, а войси не услышали. Отомстят они за нас. Да замолчи уж, мститель, а то поставим к дереву по законам революционного времени. Или лучше вздернем на этом же дереве, меньше шума будет. Алексеев сказал строго отряда, Они пленные, их судьбу будет решать революционный суд. Никакого самоуправства только если с оружием в руках попрет, али при попытке к бегству. — Ясно, командир, — сказал Кумаск, широко улыбаясь. — А беляки загрустили. Еще бы. Пришли ловить краснопузах, а тут сами оказались в роли пойманных. Ладно, еще живы остались.